на была кумиром прежнего двора и видела у своих ног весь нынешний. Время, не щадящее красоты, щедро покушалось на её прелести. Они увядали, но не теряли своей обольстительности. Благодаря благородной осанке, чурующему уму и природной грации, она и в старости не переставала покорять мужские сердца. Один из секретарей герцога Лярмы, двадцатипятилетний кавалер Дон Валерио де Луна, навещала насилием и, и увлёкся ею. Он поведал ей об этом, и, отдавшись бешеной страсти, принялся преследовать свою жертву с таким пылом, какой способен породить что только молодость и любовь. Дамы, у которой было достаточно оснований воспротивиться его желаниям,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 Подстать ли мне заниматься в моём возрасте любовными делами? Образумьтесь, дитя моё, подавите в себе чувства, которые не пристали ни вам, ни мне. В ответ на эту рассудительную речь молодой человек, переставший внимать доводам рассудка, возразил даме со всей безудержностью человека, обреваемого пламенными чувствами. Жестокое насилие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 умеют привить молодому кавалеру. Помимо этого я использовала своё влияние, чтобы устроить вас к первому министру.